«Высочайшие пришествия» в XIX столетии. Как уже было упомянуто, в XIX веке император Александр I открыл череду визитов коронованных особ в Ревель, пожаловав сюда 9 мая 1804 года. Он повелел не только восстановить домик Петра I, но и исправить обветшатший большой Екатеринентальский дворец – и улучшить состояние парка добавлением новых аллей и дорог. Надзор за дворцом был поручен губернатору Бутбергу. Именно в это время во дворце появилась белая лакированная мебель в стиле ампир. С исполнением своих распоряжений Александр I знакомился последнее лето своей жизни в 1825 году. Начиная с первого пришествия Императора Николая I 28 октября 1827 года в архитектуре и убранстве дворца и подсобных зданий воцарился классицизм. Николай I систематично занялся модернизацией всего ансамбля. Во время его правления дворец не только в очередной раз отремонтировали, но были также заменены двери и окна, отчасти изменились. Изменена планировка и меблировка помещений и полностью функциональное деление. Если до сих пор, уже начиная с Петра и Екатерины, личные покои государя находились в левом крыле бель этажа, то Николай I избрал для себя и наследника трона левое крыло верхнего этажа. Главный же этаж остался дамам – левая половина императрицы Александре Федоровне, а правая – принцессам, великим княжнам Александре, Марии и Ольге. Начался век красного дерева и золоченой бронзы. В для прислуги мебель была дешевле – из березы, отделанной под красное дерево. Характерным для эпохи стало появление почти во всех помещениях плевательниц – царских медных, служебных железных, зеркала в деревянных рамах с бронзовыми рожками для свечей заменились стенниками из золоченой бронзы с мотивом арфы в главном зале и подвесными люстрами в салонах. Исчезли ткани со стен, Витиеватые орнаменты липных потолков сглаживались. Вместо паркета из наборного дерева трех тонов появился дубовый, попроще. Для создания местного колорита были приобретены 10 картин Карла фон Кюгельгена с видами ревеля и окрестностей. Под стеклянным колпаком хранился макет лютеранской церкви Святого Олая. в восстановление которой после пожара 1820 года император принял деятельное участие. В 1829 году в Ревель пожаловал цесаревич Александр Николаевич. К этому времени у ворот дворца появилось здание новодеревянной гауптвахты, построенной по приказу императора. а старая вахтенная у мостика через ручей была переоборудована в дом для гостей. В соответствии с новой архитектурной модой были перестроены и земцовский люст-гаусс и кухонный дом. Результаты своих обновлений Николай I лицезрел во время визитов 1832 и 1833 годов, когда он пожаловал в Ревель с императрицей и детьми. Первый из этих визитов ознаменовался еще и тем, что в летнем поместье Фаль Кейла Йо, принадлежавшем шефу отдельного корпуса жандармов и начальнику третьего отделения личной канцелярии царя Александру Бенкендорфу, впервые была исполнена песня «Боже царя храни», ставшая вскоре канонизированным гимном. Николай I установил в парке строгий порядок. Частью нововведений стал запрет на курение. Члены императорского двора, которым разрешалось в летнее время, во время отсутствия членов императорской семьи, жить в Ребельском дворце, были разделены на две категории. Привилегированные гости могли пользоваться дворцовой, фарфоровой и стеклянной посудой, а менее знатным приходилось привозить или покупать собственную. В 1800 В 1935 году начали строить новый двор управляющего, а в 1846 году — конюшенный двор. Император Александр II пробыл здесь три дня в мае месяца 1856 года. Значительно чаще он вместе с наследником престола Александром Александровичем наведывался в курортный город Гапсель. Последний российский император Николай II — посещал Таллин неоднократно. а его приезде в 1902 году напоминает беломраморная плита с текстом, хранящаяся в Таллинской ратуше. 23 июля 1902 года его императорское величество государь Николай Александрович осчастливил своим посещением помещение Ревельской думы.